Глава 11. Когда подплыла к камышам, что густо росли у берега, была готова их расцеловать. На песчаный пляж практически выползла и рухнула, раскинув руки, тяжело дыша. Перевернулась на спину, подставляя уставшее тело солнечным лучам, чтобы быстрее высохнуть. В этот момент надо мной возникла сероглазая физиономия с самодовольной ухмылкой. Привет. Схватила горсть песка и швырнула ему в лицо, одновременно пытаясь вскочить на ноги, но не тут-то было. Одной рукой он защитил глаза от песка, а второй успел перехватить меня, крепко прижимая к себе. "Пусти!" прорычала я, яростно сопротивляясь. "Не отпущу", спокойно глядя мне в глаза, ответил Рик. Он прижимал меня к своему телу слишком плотно, не давая возможности пошевелить ни руками, ни ногами. Оставалось только прожигать его взглядом, надеясь испепелить наглеца. Мне, кстати, вспомнилось, что сейчас на мне из одежды только кружевное белье. Негом жар опалил щеки. Я слишком остро ощущала прикосновение его горячих рук к обнаженному телу. Сквозь белую футболку ко мне прикасались литые мышцы, волную кровь и заставляя мысли путаться. Как ты меня нашел?» Немного успокоившись, замерла я в его объятиях. Настороженно прислушиваясь к реакции своего тела на близость Трика. Это было непросто. Красивые губы тронула кривая ухмылка. Пришлось покататься по берегу, пока не заметил одну симпатичную русалочку. Вот чёрт. Зачем Тебя Дамиан прислал? Парень нахмурился. Дамиан? Нет. Но мне очень интересно, что тебя связывает с ним. Я снова дёрнулась в стальных руках. Не твоё дело. В серых глазах мелькнула тень. Может быть, будто сам себе проговорил он. Я вздернула голову, заглядывая ему в глаза. Хотела было возмутиться, но замерла. Но взгляд у него был какой-то странный, будто гипнотизирующий. С цветом творилось что-то неладное. Казалось, что вокруг зрачка клубились темные тучи с всполохами молний. Никогда не видела таких глаз. Джессика, ты волчица вырвал меня из плена этого взгляда вопрос Рика. Что? Да как он смеет? Я все таки сумела освободить руку и совершенно не отдавая отчет своим действиям, с размаху влепила ему звонкую пощечину. От неожиданности он выпустил меня из своих объятий. Не смей меня так называть. Меня буквально трясло от злости, а может быть, от того, что Рик меня больше не обнимал, а я замерзла? не возвращаться в кольцо его рук не собиралась, потому отступила на несколько шагов. Все это время он наблюдал за мной немного настороженно, будто был готов к схватке. Смешно. А как мне тебя можно называть? тихо спросил парень. Я Джессика Райт, человек гордо вскинула подбородок и с вызовом посмотрела на него снизу вверх, но потом смутилась. все таки стоять перед этим психом в одних трусах и бюстгальтере При этом воинственно орать на него, четко понимая, что наши силы не равны, было глупо. Рик сузил глаза. Человек, протянул он, продолжая рассматривать меня, точно кобылу на рынке. А что, не похоже? Он точно ненормальный. Я стала бочком продвигаться к своим вещам, сиротливо лежащим в каре дерева неподалеку». Отвернись. В конце концов не выдержала и рявкнула на него. Странно, но парень послушался хмыкнул и развернулся на каблуках. Я лихорадочно натягивала на еще влажное тело одежду, когда услышала: "Ты не была вчера похожа на человека, когда укусила того беднягу". Я замерла с майкой на голове. "Что? Он серьезно?» "Я укусила?" взвилась я. "Но ну не я же". Рик развернулся ко мне лицом. Я как раз застёгивала джинсы и просовывала ноги в еще влажные кеды. Я сердито зыркнула на него. Как могла подобная глупость прийти в его голову? Ты в своем уме? На всякий случай поинтересовалась я, завязывая шнурки. Откуда сомнения? Да какого фига ты решил, что я могла кого-то укусить? Сейчас я снова стояла перед Риком и орала на него, даже встала на цыпочки, чтобы быть чуточку выше, хоть как-то сравнять разницу в росте. Ты больной Не нужно судить по себе оборотень недоделанный. Всё это время парень смотрел на меня слегка обалдевшим взглядом, но на последнюю реплику отреагировал молниеносно. Схватил меня за руку и дёрнул на себя. Буквально рухнув ему на грудь, уперлась руками в него и напоролась на злой взгляд. "Оборотень", медленно и очень тихо произнёс он. От его вымораживающего тона я попятилась В глазах Рика мелькнул лед, а хватка на запястьях сделалась стальной. Я знала, что волки очень ревностно относятся к своей тайне, убивают любого, кто прикоснулся к ней. Может быть, он новенький в стае и не знает, что у Дамиана на меня какие-то свои планы, и он не позволяет волкам меня трогать. Я с вызовом посмотрела на парня. Скажи еще, что ты о них ничего не знаешь, прошипела я, выкручивая руки вырываясь из захвата. Больше, чем ты можешь себе представить, с горечью произнес Рик. «Но я даже подумать не мог, что ты одна из стаи Дамиана. От возмущения я даже перестала сопротивляться. Как тебе такое только в голову могло прийти?" У меня голос сел. "Ты что-то сделала тому парню вчера? Он был ранен, а твое лицо и губы были перепачканы кровью. Потом ты спрыгнула с обрыва и провела всю ночь в холодной воде. И это была моя кровь. Не стала дальше слушать этот бред я. Рик замер на миг. Что? Вместо ответа я многозначительно посмотрела на свои запястья, где виднелись кровавые полосы от веревок, что повредили кожу, когда я пыталась освободиться. Я зубами веревку развязывала. Шерлок, Парень внимательно посмотрел на мои руки и отпустил их. Я схватилась за запястье и потерла их, морщась от боли. Чудесно, теперь еще и синяки будут. Зло зыркнуло на обидчика. "Но как?" ошеломленно спросил он. "Могу ли я быть оборотнем, если на мне до сих пор раны от веревок?» – спросила я. Он качнул головой. "Дошло наконец?" -то. Домиану нужно лучше просвещать новых членов стаи, фыркнула я, разворачиваясь. Собралась уйти от этого психа, но он снова поймал меня за локоть и развернул к себе. Лапы убери, рыкнула я на него. Впрочем, на него это не произвело ни малейшего впечатления. Рик внимательно рассматривал мои запястья. «Идем», – в конце концов сказал он. "У меня в машине есть аптечка". Нужно обработать раны, пока инфекция не попала. Выдернула руки и спрятала их за спину. Обойдусь. Не будь ребенком, нужно обработать рану. Он буквально потащил меня к машине. Пока Рик возился с антисептиком и бинтами, я настороженно следила за каждым его движением. Странный он какой-то. Что? Вопросительно поднял брови парень, поймав мой взгляд. И ты не боишься? Мой вопрос поставил его в тупик. Тебя? Теперь он меня озадачил. Почему меня? Парень пожал плечами. Не знаю, это ты заговорила об оборотнях, и ты спросила, не боюсь ли я. Поскольку тут никого, кроме нас с тобой, нет, значит, бояться я должен тебя. Вот и спросил. Да, логика железная. А ты уверен, что мы здесь одни? Прищурилась я. Рик на какое-то время завис. Может быть, прислушивался, а может, принюхивался, кто этих волков разберет?» Уверен, наконец ответил он, завязывая бинт на моей руке. Если ты до сих пор не в курсе, то тебе нужно опасаться моего общества, потому что это очень не понравится твоему альфе. Мои слова не произвели никакого впечатления на парня. Он закончил перевязывать мне раны на руках и улыбнулся. Вот теперь все хорошо. Оповестил меня, распахивая дверцу машины. Садись, отвезу тебя домой. Посмотрела на него из-под лобья, размышляя, стоит ли мне садиться к нему в машину. Садись. Тяжело вздохнула, подчинилась. Глупо убегать от оборотня, все равно догонит, тем более на машине.